А вот была история Однажды писатель Юрий Олеша Пришел в одно издательство Получить довольно крупный гонорар Но забыл дома паспорт Кассирша наотрез отказалась выдавать деньги без документа Так, я вам поверю на слово Выдам сейчас гонорар А завтра придет другой Олеша И снова потребует деньги Что я ему скажу? Олеша выпрямился во весь свой небольшой рост Расправил плечи и величественно промолвил «Не беспокойтесь, девушка, другой Олеша придет не раньше, чем через 400 лет!»